Глава 5. Живой мир бочки. Немного вина лекарство, много смертельный яд. Авиценна, персидский учёный. Главную роль в процессе брожения играют незаметные глазу организмы дрожжи. Они осуществляют большинство сложных биохимических процессов, что обусловлено содержанием в них 90 ферментов. Именно они наряду со спиртом и углекислым газом создают высшие спирты и эфиры, которые впоследствии формируют вкус и букет вина. Превращение, превращение. Процесс ферментации начинается уже в сусле и мезге. При разрушении мякоти и кожицы ягод и гребней дубильные и красящие вещества кисляются активными ферментами. При раздавливании получают три фракции. Первая самое качественное сусло, самотёк. При переходе к следующим активнее происходит окисление фенольных соединений, аскорбиновой и других органических кислот ферментами: катехолаксидазой, пероксидазой, аскорбат-оксидазой, дегидрогеназой и другими. Связанное с окислением превращение дубильных, красящих азотистых веществ и полифенолов приводит к образованию хинонов, которые серьёзно воздействуют на химический состав сусла. Оно обогащается низкомолекулярными и сравнительно высококонденсированными продуктами окисления фенольных соединений, изменяет цвет. По этой причине при изготовлении светлых и шампанских вин ягоды спешат поскорее переработать, а сусло отделяют от мезги как можно раньше. В процессе спиртового брожения, а именно в переработке виноградного сахара в этиловый спирт и углекислоту, принимает участие комплекс ферментов под названием зимаза. Сложные реакции с глюкозой проходят в несколько этапов, последовательно при участии АТФ и ферментов: гексокиназы, изомеразы, фосфофруктокиназы, альдолазы, триозофосфатизомеразы, фосфорной кислоты. Затем в работу вступают дегидрогеназы и кофермент НАД. Фосфоглицераткиназа, АДФ, фосфоглицерамутаза. Потом под действием фермента НАЛАЗЫ образуется фосфоэнолпирувиноградная кислота. При участии фосфотрансферазы и АДФ получается энолпирувиноградная кислота и АТФ. Энолпирувиноградная кислота превращается в более устойчивую форму пирувиноградную кислоту, которая при спиртовом брожении под действием пируватдекарбоксилазы образует уксусный альдегид и углекислый газ. В дальнейшем уксусный альдегид восстанавливается в этиловый спирт с помощью восстановленной формы НАД и фермента алкогольдегидрогеназы. Чем питаются дрожжи? В процессе размножения дрожжи интенсивно потребляют амиачные азоты и азота аминокислот сусла. Аминокислоты по степени усвояемости дрожжами делятся на три группы. При аэрации сусла потребление азотистых веществ дрожжами возрастает. Наряду с потреблением азота в процессе брожения происходит выделение в сусло азотистых веществ, в основном аминокислот. Азотистые вещества и азот содержащие тонаты, образованные при взаимодействии фенольных соединений с белками, выпадают в осадок. Также оседают кальциевые и калиевые соли винной и щавелевой кислот. Фенолы частично связывают уксусный альдегид, чем их больше, тем медленнее размножаются дрожжи. В конце брожения дрожжи отмирают, начинается их распад. Вино обогащается полипептидами и аминокислотами, ферментами, пуриновыми и пиримидиновыми основаниями. Азотистые вещества происходят из сусла и из дрожжей. Их роль в процессе изготовления вина значительна, поэтому их содержание регулирует. При доступе воздуха их количество минимально. Помимо основных продуктов брожения вина есть и вторичные. Это глицерин, уксусная и янтарная кислоты, ацетальдегид, ацетаин, два-трибутиленгликоль, лимонная и пиравиноградная кислоты, эфиры, около пятидесяти высших спиртов. Из амиловых, изобутиловых и пропиловых спиртов составляет 85-93%. Образование вторичных продуктов происходит неравномерно. На их соотношение влияют кислотность среды, аэрация, температура, содержание аминокислот в сусле, первоначальный состав сусла и раса дрожжей. А это значит, что его можно регулировать. В отсутствие кислорода образуется больше летучих кислот. Ацетальдегид, уксусная и янтарная кислоты и этиловый спирт могут частично превращаться в тригалозу дрожжей, что говорит о важной роли вторичных продуктов в обмене веществ дрожжей. их способности перерабатывать эти продукты. Таким образом, при брожении происходит огромное количество сложнейших процессов. На этой стадии основной состав сусла может претерпеть сильные изменения, каковы они будут, зависит от вида вина. Например, в одних сахара почти нет, в других его наоборот много. Чем медленнее идёт брожение, тем больше вино обогащается сложными эфирными соединениями. Булочка с маслом При производстве шампанского молочно-кислые бактерии в процессе яблочно-молочного брожения добавляют вину сливочный вкус, масло и булочек. В шампане так поступают нередко. Каким бывает брожение? Чем больше в вине спирта, тем более ярко выражены его бактерицидные свойства. В вине могут развиваться только переносящие кислую реакцию бактерии. Они вызывают яблочно-молочно-кислое, молочно-кислое, лимонно-яблочно-кислое, манитное и уксусное брожение. Все эти процессы портят вино, за исключением яблочно-молочно-кислого брожения. Что касается последнего, оно пользуется популярностью среди виноделов, потому что в результате такой ферментации снижается кислотность вин. В ходе яблочно-молочной кислого брожения молатдигидрогеназа дегидрирует яблочную кислоту в щавелево-уксусную, а затем с помощью декарбоксилазы та превращается в пиравиноградную. Последняя с помощью лактатдигидрогеназы и НАД становится молочной. Молочной кислоты в продукте всегда меньше, чем исходной яблочной. Яблочно-молочное кислое брожение лучше проводить на чистой культуре гомоферментативных молочно-кислых бактерий. Тогда не будет высокого содержания диацитила, который портит вкус вина. Также яблочную кислоту перерабатывают винные дрожжи. Они производят лимонную и другие кислоты. Дрожжи шизосахаромицес помбе при наличии кислорода разлагают яблочную кислоту до углекислого газа и воды. Без кислорода до этилового спирта и углекислого газа. Дрожжи Шизаса сахаромицес атцеда деворакс без доступа кислорода превращают яблочную кислоту в этиловый спирт и углекислый газ. Молочные бактерии также разлагают сахар, лимонную и винную кислоты, глицерин и другие компоненты вина. Побочные продукты этих реакций ухудшают вкус и букет напитка. Уксусно-кислое брожение — это процесс окисления этилового спирта до уксусной кислоты бактериями микодерма ацетиа. Существует целый ряд уксусно-кислых бактерий, которые окисляют этиловый и другие спирты до кислот. Этиловый спирт с помощью дегидрогеназы превращается в уксусный альдегид, который окисляется при участии альдегидоксидазы. При этом образуется ядовитое для уксусно-кислых бактерий перекись водорода. Но они её разлагают с помощью фермента каталазы. Что касается креплёных вин, они не подвергаются скисанию из-за высокого содержания в них спирта. Следует признать, что вино это в самом деле живой напиток, внутри которого целый мир. Дрожжи тоже бывают разными. Применяемые при сбраживании винного сусла дрожжи делят по назначению для производства красного, белого вина, шампанского, сидра, хереса и так далее. По скорости ферментации, в зависимости от того, какое вино изготавливается и какие свойства нужно получить. По температуре выделяют дрожжи, переносящие жару и холод. По степени устойчивости к спирту выделяют дрожжи, которые не погибают в крепком вине. По степени устойчивости к кислоте По степени устойчивости к сульфитам, по способности к накапливанию вторичных продуктов брожения, влияющих на вкус и аромат, по пену устойчивости полученного продукта, по способности к быстрому осветлению продукта в хлебопечении и виноделии чаще всего используют пекарские дрожжи. При дикой ферментации этот вид не всегда присутствует. Кроме того, ибо некоторые подвиды негативно влияют на качество вина. Тем не менее, например, в шампанii присутствие именно этих дрожжей позволяет держать процесс брожения под контролем. Дрожжи Saccharomyces vinni широко распространены. Именно этот вид присутствует в почве и в пищеварительном тракте ос, пчёл, дрозофил на спелых ягодах винограда. Они сбраживают глюкозу, фруктозу, мальтозу, сахарозу, галактозу и другие сахара, образуют 8, 16, иногда 18% спирта по объёму. Используются при высокой температуре брожения и повышенном содержании сернистой кислоты. В старых винах встречаются редко. Saccharomyces cerevisiae самые полезные винодельные дрожжи. Они сбраживают сусло с высоким содержанием сахара и спирта. Используются при производстве сухого вина и шампанского. Разновидность применяют при приготовлении хереса, креплёного вина с содержанием спирта более 18%. Они быстро образуют хересную плёнку, устойчивы к сульфитам. Сбраживают те же сахара, что и сахаромиццы с вини, кроме галактозы. Часто вызывают вторичное брожение вина. Чаще присутствуют в сусле белых вин, чем в сусле красных. Saccharomyces bayanus var. uvarum это медленные дрожжи, которые продуцируют малое количество спирта. Они устойчивы, в том числе к низким температурам, но их сложно контролировать. По свойствам похожи на Saccharomyces vinnie. Не приводит к выпадению осадка и почти не даёт пены, повышает содержание глицерина. При производстве игристых вин используют штамм дрожжей Epernay, получивший название в честь города в Шампани. Исследования показывают, что эффективнее сбраживать сусло не одним видом дрожжей, а их комплексом. В этом случае они перерабатывают большее количество углеводов. Например, вид Hansenia spora opiculata сам по себе вреден для брожения, но его смесь в пропорции 1 к 10 с Saccharomyces vini активизирует образование спирта и уменьшает содержание эфирных летучих веществ. В состав испанских хересных дрожжей входит род Hansenula. В процессе хересоварения его виды продуцируют много эфиров и ускоряют образование плёнки. В их присутствии брожение завершается раньше и получается качественное вино. Saccharomyces vinni в сочетании с Saccharomyces cerevisiae применяется при низкой температуре брожения и при высокой кислотности, в том числе при избытке сернистой кислоты. Из чего состоит вино? Состав вина зависит от его сорта, от способа его приготовления, в частности, от условий брожения, вида участвующих ферментации дрожжей и так далее. Ферменты винограда при сбраживании в основном теряют активность. Больше всего их содержится в столовых и шампанских винах. Для обогащения вин витаминами их выдерживают на дрожжах, которые сначала их поглощают, а потом отдают обратно. при этом синтезируется витамин B12. Содержание пиридоксина, витамина B6, снижается, а после распада дрожжей снова повышается. В красном вине больше витамина B1. Оно дольше контактирует с мязгой, где он содержится, а затем взаимодействует с дрожжами. Рибофлавина, витамина B2, в дрожжах больше, чем в винограде. В вине его содержание сначала снижается, а затем возрастает. В вине также присутствуют биотин, витамин H, фолиевая кислота, B9, пантотеновая кислота, B5, никотиновая кислота, PP, мизинзид, B8. В шампанском вследствие того, что оно выдерживается на дрожжах, больше фолиевой и никотиновой кислоты. Содержание аскорбиновой кислоты, витамина C, при переработке винограда резко уменьшается, и в вине её мало. Важно, что вино содержит мощные природные антиоксиданты полифенолы, которых особенно много в красных сортах. В организме человека при напряжении, стрессе, инфицировании, отравлении образуется множество свободных радикалов, а полифенолы их нейтрализуют. Они в 50 раз активнее эталонного антиоксиданта витамина Е. Полифенолы группы процианидолов в результате перекисного окисления липидов предотвращают разрушение стенок кровеносных сосудов, а именно структурно-функциональные нарушения в клеточных мембранах. Антиоксидантная защита организма зависит от возраста, питания, нагрузок, болезней, вредных привычек. Когда она не справляется, здоровье стремительно ухудшается. Возникают ишемия, астма, атеросклероз, ревматизм, болезнь Паркинсона, Сахарный диабет, гормональные нарушения. Стоит ли говорить, как полезно пить натуральное вино? Квас дальний родственник вина. В одном из произведений Александра Ивановича Куприна изложен интересный рецепт русского кваса. Он бродил долго, сначала в дубовой бочке на хмеле и на дрожжах, с изюмом, коньяком и каким-то ликёром. Потом отстаивался 3 года в бутылках. И теперь был крепок, играл как шампанское и весело и холодно осушил во рту. Немного объенил и в то же время освежал.